Ростислав отвечал ему на это. «Брат и отец, ни на уме, ни на сердце у меня того не бывало. Если же кто на меня наговорил тебе, князь ли который, то я готов с ним переведаться. Муж ли какой из христиан или из поганых, то ты старше меня, так и суди меня с ним». Изяслав сказал ему, «Этого ты у меня не проси. Я вижу, ты хочешь меня поссорить с христианами или с поганами». Ступай-ка лучше к своему отцу». Ростислава посадили в барку с четырьмя отроками, а дружину его и все имущество перехватали. Пришедший к отцу своему в Суздаль, Ростислав ударил перед ним челом и сказал, «Живя на Руси, я слышал, что хочет тебя вся русская земля и черные клубуки говорят, и и нас обесчестил, ступай на него». Юрий жалился над позором своего сына и сказал «Так и мне нет части в русской земле, да и детям моим тоже». Собравши всю свою силу и половцев, он выступил по дороге к земле Вятичей. Владимир Давыдович послал сказать великому князю «Юрий, дядя твой идет на тебя и уже вошел в наши Вятичи, а мы к тебе крест целовали, быть с тобою, объявляю тебе, пристроивайся». Изяслав стал вооружаться, а ко Владимиру послал сказать. «Брат, помоги тебе Бог за то, что сам говоришь, мы крест целовали быть всем за один. Теперь же, брат, возьми моего мужа и с ним пошли своего Святославу Ольговичу». Владимир отвечал послу Изяславу. «Мы с братом готовы и будем стоять в крестном целовании, но не знаем, сдержит ли слово брат наш Святослав, Оба посла отправились к Святославу, и муж Изяславов сказал ему, «Изяслав, брат твой, велел тебе сказать, мы крест целовали на том, что вам быть со мною, а вот дядя мой идет на меня, так приготовляйся, брат, как Владимир приготовляется с братом своим Изяславом». Послы Давыдовичи сказали ему то же самое. Святослав ничего не отвечал им, на их речи только сказал, «Ступайте в свой обоз, я вас позову». И держал их целую неделю, приставив сторожей к обозам, чтоб никто к ним не приходил, а сам в то же время послал сказать Юрию, «Вправду ли ты идешь на племянника? Скажи мне, чтоб тебе не погубить моей волости и не вести меня в напасть». Услыхав прямой ответ Юрия, Святослав призвал послов и велел сказать Изяславу, Отдай мне имение брата моего, тогда буду с тобою». В то же самое время Давыдовичи послали сказать Изяславу. Святослав посылал к Юрию спрашивать, вправду ли он идет на тебя. Юрий отвечал ему, «Как мне не идти в правду Племянник мой Изяслав пришел на меня, волость мою повоевал и пожег, да еще сына моего выгнал из русской земли, волости ему не дал, позор на меня положил. Так я либо позор свой сложу с себя, и землю свою отомщу, и честь свою возвращу, либо голову сложу. Изяслав, услыхав об этом, послал опять сказать Святославу. Брат, крест честной целовал ты ко мне, чтобы быть со мною, и вражду за Игоря отложить, и об имении его не думать. А теперь ты вспомнил об них, когда дядя идет на меня ратью? Так пусть уж крест честной управит между нами. будь со мною, «Если же не хочешь быть, то ты уже приступил к крестное целование, а я без тебя и на Волгу ходил, да Бог помиловал. Ничего не случилось, и теперь был бы со мною Бог да крестная сила». Святослав соединился с Юрием. Оба князя послали сказать Давыдовичем, «Братья, пойдемте с нами на Изяслава». Давыдовичи отвечали Юрию, «Ты и крест целовал быть с нами и ничего не помог». А Изяслав, Пришел и землю нашу повоевал. За Десною города пожег. Теперь же мы целовали крест к Изяславу Мстиславичу и хотим с ним быть и душою, не можем играть. Юрий пошел к Переславлю. Изяслав, услыхав об этом, сказал, «Если бы он пришел один с детьми, то получил бы от меня любую волость. Но когда привел на меня половцев и врагов моих, ольговичи то хочу с ним биться».